Глава третья. Плавающие гробы. Вы видели плавающие гробы? Мэт поднял голову и взглянул на посетительницу магазина. Она стояла перед прилавком, сжимая в руках несколько книг, которые выбрала на полках, но смотрела на Мэтта с таким воодушевлением, будто спрашивала о скидках на распродаже. А вам так хочется гроб? Поинтересовался Мэтт. Женщина словно смутилась, но, скорее всего, не поняла, о чем он. Похоже, решила, что лучше вести себя, как начала. Это же так интересно. Говорят, из-за сильных дождей размыла земля на кладбище, и по улицам плавают гробы. Мэт присмотрелся к книгам в руках женщины. Какие-то альбомы по истории нового Орлеана. Видимо, туристка. Вообще-то книжный стоял в стороне от популярных городских достопримечательностей. Но иногда даже сюда доходили приезжие. чаще измотанные жарой но порой и восторженные как это На наших кладбищах хоронят в склепах над землей нечему всплывать мэт протянул руку и женщина посмотрела на него недоуменно потом спохватилась и подала книги значит это все слухи никаких плавающих гробов в полночной перекрестке может и проплыть женщина молчала кажется не понимая шутит мэт или говорит всерьез Он и сам не был уверен, поэтому молча оформил покупки. Пока женщина прикладывала кредитку, чтобы расплатиться, Мэт заметил краем глаза, как еще одна покупательница, старушка, в выцветшем платье тянется к домику, красовавшемуся в витрине. «Эй, аккуратно, это нельзя трогать!» Туристка посмотрела на Мэтта, потом на старушку, и больше не произнесла ни слова, пока Мэт убирал книги в пакет. Протянув их, он решил все таки проявить немного вежливости и черного юмора, пусть потом рассказывает дома, какие чудаки в Новом Орлеане. «Удача с гробами!» Туристка вытращила глаза, схватила пакет и буквально выскочила из магазина. Мэт не мог сказать, что сожалел, но признавал, что последняя фраза звучала слишком. Время приближалось к перерыву, поэтому Мэт повернулся к старушке, чтобы узнать, чем ей помочь, но ее не было. Пустое место и нетронутый домик на витрине. Мэт вздохнул. Теперь понятно, почему туристка так перепугалась. Она-то призрака не видела. Закрыв магазин, Мэт перешел с улицы с английским названием на улицу с французским. Ему нравился этот контраст. Новый Орлеан родился портом, в котором смешивались культуры, а места так и вообще получали именно в зависимости от того, чей флаг реял над городской ратушей. Мэт мысленно усмехнулся, перебежав на другую сторону улицы. Так выражалась бабушка. Не люди называли, а места получали имя. Коренная ирландка, она любила рассказывать истории внукам и оставалась упрямой и непреклонной до самой смерти. Учитывая стальной характер деда Бернарда, Мэт не понимал, как они уживались. Отец однажды сказал, что просто любили друг друга. Имя Даниэлю выбирал сам Бернард, придерживаясь старой семейной традиции. Первенцы должны звать на французский манер, чтобы подчеркнуть древние корни. А вот для Мэтта они долго не могли определиться с именем, до самого рождения. Тогда Даниэль заявил «Это Мэт. Все согласились, а бабушка ворчала, что предпочла бы что-то более ирландское, но не смогла возражать тому, что пришло. По крайней мере, так говорили в семье. Зато предание родной земли она потом рассказывала Мэтту вечерами. Может, именно поэтому он любил книги. На обед Мэт предпочитал не уходить, но с утра позвонила Хейзел и настойчиво попросила о встрече. Зная ее, она могла как расстаться с очередным партнером и торопиться пожаловаться, так и купить на аукционе редкое издание Алисы в стране чудес». На улице на этот раз «Авеню» с испанским названием, и такая страница была в истории Нового Орлеана, располагалось аж несколько заведений на любой вкус. Традиционная каджунская кухня, средиземноморская, испанская и мексиканская. Причем последние два ресторана агрессивно смотрели друг другу в окна. Хейзел заявляла, что все это для туристов, и назначала встречи, когда они обедали вместе в небольшом баре «Дом на Байо». не поднимая головы, Мэт нырнул в помещение, где вовсю работал кондиционер. Местом владел креол, который часто сам стоял у стойки с удовольствием болтая. Мэт брал обычный стейк с картошкой, попросил его и сегодня сразу сделав заказ для Хейзел. Уселся в дальний угол, попробовал пила и покосился на голову аллигатора, взиравшего стеклянными глазами со стены над баром. По крайней мере, чучело точно настоящее, а вот по поводу людей Мэт не мог быть уверен. Та старушка в магазине немного выбила из колеи. Кто знает, вдруг это семейная пара с ребенком, которые едят вафли на самом деле вдвоем, а маленькая девочка всего лишь призрак. Или вот тот мужчина, который сидит в одиночестве, не поднимая голову от тарелки и с увлечением поедая обед. Иногда призраки стоят и таращатся. но чаще пытаются делать то же, что и при жизни». Мэт выругался про себя и очень витиевато. Он ненавидел это ощущение, когда не мог отделить живых людей от мертвецов. Обычно у него неплохо выходило, хотя в последнее время он предпочитал хлестать литрами травяной чай, который притуплял это видение. Но у Даниэля чая не было. Сегодня Мэт его не пил, может, из-за долгого игнорирования призраков восприятие усилилось. Проклятье. «О, ты что такой недовольный?» Мэтт настолько увлекся размышлениями о мертвецах, что не заметил, как вошла Хейзел и теперь встала у столика, уперев руки в бока. Шорты не скрывали стройных ног, на майке кислотного цвета красовались по меньшей мере пяток разноцветных бус. Когда-то у Хейзел была длинная коса, но сейчас она стригла волосы в неровные коре и выкрашивала в яркие цвета, сегодня в бруснично-красный. Задрав на макушку солнечные очки, она рассматривала Мэтта. «Я такой же, как всегда», — проворчал Мэтт. «Ха, и правда, чего это я?» Кинув на стул сумочку с бахромой, Хейзел уселась, позванивая многочисленными браслетами, которые украшали ее руки чуть ли не до локтей. Мэт и Хейзел когда-то учились в одной школе и вместе ходили на занятия к мисс Браун в художественный класс. Мэтту нравилось рисовать тушью или ощущать в пальцах уголек. Он не воспринимал рисование серьезно, но оно помогало очистить голову. К тому же, когда смотришь на лист бумаги, точно не увидишь призрака. Хейзел интересовалась куда больше. После школы она поступила в колледж и стала иллюстрировать детские книжки, между делом успевая крутить романы. Их дружба с Мэттом оставалась чем-то устойчивым, что заземляло обоих. По крайней мере, так хотелось думать Мэтту. когда хейзел принесли кофе она втянула латте через трубочку но в тот же момент ткнула в Мэтта пальцем а это откуда с кем успел поцапаться мэт невольно коснулся лба на котором пластырь надежно скрывал рану принесли еду на несколько мгновений лишив необходимости отвечать но на самом деле мэт очень хотел рассказать все ведь отчасти вина хейзел а кто послал меня к пайпер мэт постарался вложить в голос весь копившийся яд Не хотела возвращать вещи своей подружки и послала меня. «Ты же согласился», — парировала Хейзл. «А у меня слишком плохие воспоминания. Я бы этой девчонке глаза выцарапала. Она мне изменяла». «Да-да, и ты порвала с ней». «А меня послала вернуть вещи». «Попросила. Подружески». Хейзл часто меняла партнеров. Обычно это были мужчины, иногда женщины. Мэтт знал их по рассказам, но Спайпер виделся. Она училась в той же школе. Хейзл невозмутимо накалывала на вилку кусочки мяса из рагу, а Мэт чувствовал все большее раздражение. Он не торопился приступать к стейку. Вместо этого наклонился к Хейзел и плохо скрываемое негодование так и сочилось из его слов. «И ты не предупреждала, что там будет Себастьян?» «А, ее братец Гандон. Он меня и разукрасил, хотя сначала я ему хорошенько врезал. Хейзл кивнул и указала вилкой на руку Мэтта. «Полностью поддерживаю твои действия, а теперь будь добр, используй наш по назначению. Ты знала, что Себастин там будет». «Ну, подозревала, но не стала говорить. Я же не была уверена на сто процентов». Внутри Мэтта клокотала ярость, хотелось что-нибудь разбить, и он заставил себя остановиться несколько раз, глубоко вдохнуть и выдохнуть, и приняться, наконец, за несчастное мясо, скрежеща по тарелке так, будто собирался и ее разрезать». Спокойствие не было сильной стороной Мэтта. То есть он хотел бы быть невозмутимым, но находилось слишком много вещей, которые его трогали. Да и рассудительностью Мэтт не отличался. По крайней мере, его давно не задерживала полиция. Он работал над собой. Мать говорила, что в Мэтте проявилась ирландская кровь. У нее при этих словах отчетливо звучало неодобрение. Набожная католичка Мэри не понимала всех безумств, как она называла. Отец посмеивался, он вроде бы по молодости тоже не был паинькой. Даниэль не высказывался неодобрительно о поступках брата, а Мэт немного завидовал его умению держать себя в руках. Но на всю жизнь запомнил, как бабушка однажды сказала, что Дану попросту пришлось таким быть из-за Лоа, чтобы не ослаблять контроль. «А иначе что?» — с вызовом спросил тогда Мэт. Он видел, как Лоа выполняли поручения Дана, приносили ему мелкие вещи, подслушивали. Лоа сведут с ума. С призраками хотя бы можно не обращать на них внимания. Им глубоко плевать как на спокойствие Мэтта, так и на его силу воли. Принесли новый кофе для Хейзел и еще пиво для Мэтта. «Это Гри-Гри?» спросила Хейзел, кивая на амулет на груди Мэтта, и явно желая перевести тему «Не видела, чтобы ты их носил». мэт пожал плечами что в нем не унималась хейзел крысиный хвостик немного могильной земли человеческий позвонок точно ничего человеческого я такое не терплю хейзел знала и о семье мэтта и о его даре она принимала это как само собой разумеющееся может именно поэтому мэт и дружил с ней столько лет человеческие кости он терпеть не мог к ним слишком часто цеплялись ошметки призраков Даниэль об этом знал, так что, скорее всего, сделал колдовской мешочек на защиту и земли и животных. Судя по запаху, наверняка еще и с трав, хотя это больше по части Мэтта. Когда вчера Даниэль вручил ему григри между поеданием кусков пиццы, Мэт даже растерялся, видимо, к своим плохим предчувствиям Даниэль относился максимально внимательно. Убрав мешочек под футболку, Мэт повторил: "Травы, земля, ничего особенного." Гри-гри, сделал мой брат. о нем нём-то я и хотела поговорить. О Даниэля?» — искренне удивился Мэтт. «Конечно, Хейзел с ним знакома, но они толком не общались. Точнее, об истории, в которую он влип. Ты же знаешь, что мой кузен Уилл работает в полиции?» «Да, помню. Патрульным?» «Он любопытный и в курсе всего, а я люблю слушать его истории. Сейчас все отделение взбудоражено трупом Бенджамина Тайлера». Мэт удивился, но попытался не показывать, как новострелуша. уши. А вот может же казаться спокойным, когда надо. Хейзел правда, и не обращала внимания. Она взмахнула рукой, отчего звякнули многочисленные браслеты. Конечно, все смыло дождем, но криминалисты уверенно его убили на Марселевом перекрестке, а потом оттащили труп к болоту. И не просто убили, там проводили ритуал. Мэт пожал плечами и даже не пытался скрыть разочарование. Бен сам заявлял, что нашел кого-то для обряда ничего неожиданного. «Дальше интереснее», — заговорщицки продолжала Хейзел. «Рядом есть магазин. И его хозяин вспомнил Бена. Он заходил вечером перед смертью. Один, но тот, кто с ним был, мог остаться снаружи. Бен взял соль, похвастался, что будут проводить ритуал. Заявил, что его спутник — Даниэль Эш». Сначала Мэт удивился, а потом вспомнил Бена, хвастливого, самоуверенного. Он был, в общем-то, хорошим парнем, но если его задело, что Даниэль отказался проводить ритуал, мог и приврать. В конце концов, Дан хоть и редко работал для кого-то, но был известен в определенных кругах. А может, именно поэтому и был. «Это же вранье», — сказал Мэт. «Хозяин магазина не видел Даниэля». «Нет, поэтому его свидетельство нельзя использовать, но полиция копает в этом направлении». Если вчера Мэтт не очень-то соглашался с Даниэлем, что им стоит выяснить, что произошло, то теперь причины казались серьезнее, а происходящее все меньше нравилось. Положив голову на руку, Хейзел задумчиво посмотрела на Мэтта. «Ты уверен, что твой брат не замешан?» «Конечно». Хейзел пожала плечами, как будто доверял осуждениям Мэтта или ей все равно. Возможно, если бы Мэт сказал, что Даниэль любил Бена, Хейзел бы ничуть не удивилась, и это никак не изменило ее настроение или восприятие. Отчасти можно позавидовать. От еще одного кофе Хейзел отказалась и вместе с Мэттом взяла обычный чай. Они быстро расправились с первыми чашками. На самом деле Мэт задумался и даже не заметил, как все выпил — он крутил чашку в руках когда хейзел спросила умеешь гадать что по чаинкам?» мэт покачал головой бабушка умела пока дед общался с сло она гадала на камнях и веточках от деревьев что ли у нее был целый набор в мешочке она предсказывала будущее по виду дерева которое вытаскивала звучит забавно мэт улыбнулся так и было больше развлечения нежели настоящее гадание Хотя кое-что серьезное она тоже умела. Воспоминания не были приятными. Остальная семья не хотела знать будущее, а вот Мэт постоянно доставал бабушку. Пока она не сдалась и не зажгла свечи для него одного, заставила вглядываться в темную воду и произносила древние ирландские слова, значения которых Мэт не знал. Ничего особенного или шокирующего бабушка не нагадала, но Мэтту не понравилось само ощущение, будто бы его жизнь заранее предопределена и его действия ничего не значат. Он не мог с этим согласиться и, кажется, до сих пор доказывал, что все вовсе не так. Он может обходиться и без семейного наследия, он сам выбирает будущее. Мэту исполнилось 14, и тогда весь его мир буквально ходил ходуном. Сначала Даниэль уехал в семинарию, точнее, во что-то вроде школы при семинарии, где и заканчивал старшие классы. А потом, вскоре после того гадания, умерла бабушка. «Мы чувствуем смерть одного из нас», — тихо сказал Мэт, «Когда сердце Эша останавливается, мы ощущаем этот момент. Знаем, что произошло. Когда бабушка умерла, я был в школе». Не первая смерть на памяти Мэтта. Но когда погиб дядя, Мэтту было девять, и он даже не понял, что именно ощутил к тому же. Но смерть тогда не казалась концом. Дядю Мэтт видел потом пару раз уже призраком. Он надеялся встретиться с бабушкой, она обещала к нему прийти, но так ни разу и не явилась. Тогда-то Мэт и осознал, что это насовсем. Призраки, которых он видит, вовсе не живые люди. Это воспоминания о них, обрывки личностей. Все остальное стирает смерть. «Зачем ему видеть призраков? Они нереальны, они тоже обманывают». «Ты постоянно их видишь?» — неожиданно спросила Хейзел. «И сейчас?» — «Ну, сейчас особенно. Я не пил свой волшебный чай, а призраки стали ярче и осязаемее». Ты говорил, эта бабушка учила тебя смешивать травы. Мэт, у тебя ведь здорово выходит. Ты мог бы помогать с травами людям, не хочу никому помогать. Выливая в чашку последние капли чая, Хейзел сделала то неповторимое выражение лица, которое умело. Я тебе как бы верю, парень, но ты сам знаешь, что все не так. Хейзел почему-то не сомневалась, что Мэт должен стать медиумом и травником, раздавая свои визитки всем на улицах и помогая каждому встречному. «Ты же училась со мной», — резко сказал Мэт. «Видела, как надо мной смеялись. Ну и что? Они думали, ты говоришь с пустым местом. Они считали меня психом. Какая разница? Ты же знал, что это не так. Призраки лгут, люди смеются. Умение видеть то, чего нет, никогда не приносило Мэтту хорошего». Зато добавляла синяков. «Мой перерыв почти закончился», — сухо сказал Мэт. «Пора на работу». Возможно, залогом долгой дружбы с Хейзел стало то, что она знала, когда стоит согласиться, замолчать и не продолжать гнуть свою линию. Вот и сейчас она предложила расплатиться по счету, а до этого рассказывала не о смерти, а о подруге, которая всеми правдами и неправдами пыталась женить на себе своего парня. Путь в магазин был коротким, но Мэт намеренно выбрал длинную дорогу в обход квартала. Жара остискивала в решительные объятия, но слишком уж хотелось пройтись и подышать воздухом. Даже если половина людей, которые встречались на улице, были мертвыми. Мэт старался не думать об этом, хотя разговор с Хейзел заставил вспомнить и бабушку, и детство. Отец занимался делами, а требованиям матери не так-то просто было соответствовать. Мэт не был душой компании. Заводить друзей казалось сложным, особенно когда большая часть из них считала его психом. Или верила и боялась. Это было даже хуже. Ему повезло, что оставался Даниэль, старший, спокойный, кто точно не страшился и не сомневался в правдивости слов. Он слушал и о соседке, умершей полгода назад, но до сих пор возвращавшейся в свой сад, и об учительнице, которая таскала за собой искаженный отголосок мужа, не все призраки оставались яркими и живыми а от многих лишь тлели куски и они пугали больше всего даниэль не видел призрачного котенка с которым играл мэт но с энтузиазмом предлагал для него имена даже хотел отыскать его труп мэт до сих пор не знал говорил ли он всерьез а потом он умер даниэль не спрашивал а мэт не рассказывал но ощутил смерть брата Его собственное сердце сжалось и будто бы пропустило удар. Он увидел призрака неполноценного, а скорее отголосок души, который мелькнул на долю мгновения, бледный в крови и мертвый. Когда позвонил отец рассказать об аварии, они оба уже знали, что Даниэль мертв, хоть ни один из них не сказал этого вслух. Мэт не помнил, как ехал в больницу, зато точно прибыл раньше отца. Ему первому врач сообщил, что Даниэль правда умирал, но его сердце снова забилось. К черту все. Мэт вытащил телефон, сам не зная, то ли собирался позвонить Даниэлю и рассказать о полиции, то ли открыть семейный чатик и позвать брата с сестрой в тетушкин бар. Мэт остановился, таращись на перекресток и забыв о телефоне. Ему хватало мертвецов, он не призывал дьяволов и лоа, поэтому не имел предубеждений против перекрестков. Возможно, сейчас стоило пересмотреть свои взгляды, потому что там плыли, наполовину зарывшись в асфальт призрачные гробы. Мэт такого раньше не видел, как будто мертвецы вспоминали свое путешествие, когда ураган Катрина разрушил даже склепы на кладбищах. По ту сторону улицы стояла фигура, которую Мэт не сразу узнал бабушка Эйлин. Она не являлась ему со дня своей смерти, но теперь стояла и смотрела совсем как живая. Она вскинула руку и сделала охранный жест. При жизни утверждала, что он ирландский, но Мэт знал, что она сама его придумала. Она предупреждала об опасности. Бабушка явилась сейчас, чтобы предупредить об опасности. Она исчезла, а всплывшие гробы еще некоторое время двигались по улице.